Глава четвертая. Айви. По дороге в кофейню, которую про себя коротко называла пончик, я набрала маму. Прошлым вечером я забыла ей позвонить, и теперь я опасалась ее гнева. Мама была очень тяжелым человеком, но ее можно понять. Такую жизнь, как у Марисы Харт врагу не пожелаешь. Я старалась ладить с мамой и терпеть все вспышки гнева и приступы паранойи, потому что именно я причина всех ее бед. Ради моего светлого будущего она пожертвовала своим спокойствием и нормальной жизнью. Так, отставить плохие воспоминания. Я ведь шла за наушниками, по которым успела дико соскучиться, к плейбою бариста по которому ни капельки не скучала и вообще о нем не думала. После череды гудков раздался усталый голос мамы. «Привет, ма. Пожалуйста, не ругайся, что вчера не позвонила. Засиделась над домашним заданием». Мне очень стыдно, правда, я самая неблагодарная дочь. На одном дыхании выпалила я, опережая обиженную тираду мамы. Привет, Айви. Можно было обойтись коротким, прости. Как твои дела? Все хорошо. Вчера в общежитии приехала моя соседка Тина. Довольно милая девушка. Она отдыхала с родителями на Гавайях, поэтому отсутствовала первые дни семестра. На учёбе у меня тоже все хорошо. Об опоздании я решила не рассказывать. И я познакомилась с однокурсницей Лу. Мы вместе посещаем социологию и психологию. И с футболистом со второго курса Майком. Он ходит со мной на философию. Как только слова сорвались с губ, я прикусила язык, почувствовав, как от волнения волоски на спине встали дыбом. Как можно было так глупо подставиться и проболтаться про Майка? Мама с детства контролировала каждый мой шаг, и я уже привыкла докладывать ей обо всем. Но рассказывать про парня, с которым даже не собиралась заводить никаких отношений, кроме дружеских... Футболист. Айви, тебя жизнь совсем ничему не учит. Забыла, чем закончилось твое общение с футболистом в старшей школе? Перестань, ма. Майк просто знакомый. Он даже не в моем вкусе. Пыталась оправдаться и я. Чёрт, Айви, с чего ты вообще взяла, что после поступления в университет мама немного смягчится? Для нее тема парней была сродни красной тряпки для быка Кариды. «Айви, сейчас тебя должна интересовать исключительно учеба, Никаких парней. Помнишь правила?» В голосе мамы слышались металлические нотки, от которых я поежилась. «Да, мам, помню», — ответила я упавшим голосом. «Ты куда-то идешь? «Да, возвращаюсь с занятий». Наученная горьким опытом, я не стала говорить ей о плейбое бариста. «Ну, а ты как? Как прошло собеседование?» «Нормально. Меня взяли на должность кассира. Вчера работала в ночную смену, устала ужасно. Да еще и Грек в обед громыхал на кухне, как слон. Не дал нормально поспать. Хотел, видите ли, приготовить для меня Дораду. Маму уже было не остановить. Жаловаться на то, как тяжела и несправедлива к ней жизнь, было ее любимым занятием. Я терпеливо слушала, периодически вставляя «ага, понимаю, и какой ужас». Через некоторое время мама сказала, что я утомила ее своей болтовнёй и положила трубку. Когда я подошла к пончику, от былого хорошего настроения не осталось ни следа. Солнце больше не радовало приятным теплом, а раздражающе напекало макушку. Лужа, в которую пару дней назад угодил мой наушник, высохла и превратилась в обычную пробоину на асфальте такую же пустую, как моя жизнь сейчас. В кармане завибрировал телефон. Дирк прислал очередное глупое видео из ТикТока. Пока пялилась в экран, я даже не заметила, как подошла ко входной двери кофейни и со всей силой врезалась в высокого парня. «Эй, смотри, куда идешь! Возмутился рыжий качок в кожаной куртке с бесчисленным количеством замочков и заклепок на рукавах. За одну из них зацепился мой индастриал — «Чертовски больно!» «Проклятие!» — раскулила я. Когда парень попытался отстраниться, потянув за собой мой пирсинг, я взвизгнула, как щенок, которому прищемили хвост. «Вот черт!» Он наконец-то понял, что был в шаге от того, чтобы оторвать мне ухо, и замер на месте. Стараясь не разреветься на людях, я аккуратно вытащила железную собачку, застрявшую между ухом и зигзагообразной штангой, Пальцы нащупали теплую влагу, блестяще. Парень что-то недовольно проборчал и ушел прочь, даже не поинтересовавшись, не больно ли мне, не истекаю ли я кровью посреди людного кафе, не нужно ли отвезти меня в больницу. Говнюк. Хотя где-то в глубине души я понимала, что виновата сама. Нечего было таращиться в телефон. Так мне срочно нужна успокоительная доза улыбки с милейшей ямочкой плейбоя-бариста. В кофейне витали потрясающие ароматы кофе, корицы, карамели и горячие ванильные выпечки, что чуть-чуть подняло мое настроение. Сегодня здесь было людно, и из-за гула голосов я не смогла различить, какая играет музыка. Но это было точно не ретро, как в прошлый раз. Я прошла к барной стойке в надежде увидеть там Рейдена, но вместо него посетителей обслуживал блондин. «Привет, Дэн. Тебя ведь так зовут?» «Верно». — ответил он, продолжая загружать зерно в кофемашину. — А тебя как зовут? — Айви. Ухо болезненно пульсировало, и я взяла салфетку с барной стойки и приложила ее к месту пирсинга. — Что будешь заказывать? — На самом деле, я надеялась увидеть Рейдена. К моим щекам прилил жар. Он говорил, что сегодня его смена. Дэн хмыкнул и покачал головой. — Слушай, Айви, могу дать тебе совет? «Валяй». Я убрала салфетку и пригляделась. Они остались пятна крови. Дерьмо. Боль в ухе и не думала утихать. Держись подальше от Венса. Ого, приехали. Делаем ставки. Плейбой бариста последний бабник, для которого девушки не что иное, как трофей? Или же у него темное прошлое, связанное с мафией? На мгновение я даже почувствовала себя героиней современных любовных романов — «Он опасный парень, который обязательно разобьет мне сердце?» Спросила я, неуверенно хихикнув. Дэн фыркнул. Позади раздался звон колокольчика, висевшего над входной дверью, и к барной стойке подошли посетительницы. Дэн подал мне знак, чтобы я его дождалась. Закончив обслуживать девушек, он встал напротив меня и облокотился на столешницу. «Вэнс хороший парень, но в качестве бойфренда так себе вариант». «Почему?» И почему это вообще меня волнует? Я не рассматривала Рейдена в качестве своего бойфренда. Так ведь?» Дэн нахмурился. «Понимаешь, Айви, он самый настоящий зануда. В свободное время не расстаётся с ноутбуком, постоянно что-то записывает и рисует, вечно витает в облаках. Девушкам с ним откровенно скучно. А еще он жутко старомоден, прямо как моя прабабушка, который 96 на минуточку». Если бы я не жил через стенку от него и не слышал стоны его бывшей, то подумал бы, что Вэнс хранит верность для будущей жены. И да, угадай, почему его подружка бывшая? Спасибо, Дэн. Он пожал плечами. Всегда пожалуйста. Спасибо, что дал понять, что друг из тебя паршивый. Хуже, чем из Рейдена бойфренд. И ничего, он не зануда. С ним очень даже интересно. Я даже о боли в ухе забыла. Серьезно. Говорить подобные вещи о приятеле верхскодства. Казалось, у Дэна напрочь отсутствовала совесть. В ответ на мои слова он лишь широко улыбнулся и подмигнул, будто пытался заигрывать со мной. Ну, не дурак ли? Через несколько секунд я поняла, что он смотрит мне за спину, и в животе все неприятно сжалось. Словно в замедленной съемке я обернулась и встретилась со светло-серыми глазами. Прямо позади меня стоял Рейден скрестив руки на груди и в широкой улыбке демонстрировал чертову ямочку. «А я говорил тебе, Дэн, типичные альфа-самцы давно вышли из моды и сейчас в тренде интеллектуалы. И вот живое тому доказательство». Рейден склонил голову на бок, и несколько непослушных прядей упали ему на лоб. «Окей, не могу не согласиться с тем, что интеллектуалы нынче в тренде. Особенно, когда они такие, Черт бы их побрал сексуальные». Не зная, куда деть свои руки от волнения, я заправила за ухо выбившийся из хвоста локон. Ай! Неловким движением я задела Индастриал, отчего ухо прострелила новая вспышка боли. Я вздрогнула. Улыбка сползла с лица Рейдена, а во взгляде появилась тревога. «Кнопка, ты в порядке?» «Э, да. То есть не совсем». Я вновь прижала к уху салфетку. «У тебя кровь». «Спасибо, Кэп». Рейден посерьёзнел. «Дэн, задержись на пару минут, пожалуйста. Кнопке нужно обработать ухо». Я хотела запротестовать, но уже в следующий миг Рейден снял меня с высокого барного стула и под руку повел в служебное помещение. «Не бойся, Кнопка. У меня тоже индастриал, и я знаю, как его обрабатывать». Как-то умудрилась пораниться. Зацепилась за плечо незнакомца. Сконфуженно выдавила я, и, заметив удивление на лице Рейдена, болезненно поморщилась. «Долго объяснять. Ну, а ты? Много услышал?» Рейден приподнял уголки рта. Только последняя часть разговора. «Это был запланированный спектакль?» Рейден усмехнулся. «Нет, просто Дэн любит валить дурака. Видимо, подумал, что раз ты ищешь меня, значит, точно запала, вот и решил устроить проверку». Я искала тебя, чтобы забрать наушники. Моментально возмутилась я. Знаю, кнопка. Не кипятись. Когда мы вошли в маленькую комнату, Рейден усадил меня на старый диван у окна, а затем достал аптечку из шкафчика над столом и подсел ко мне. Наши коленки соприкоснулись. Я почувствовала его парфюм, цитрусы с нотками древесины. И у меня слегка закружилась голова. Потрясающий аромат! Хотя бы в своих мыслях я могла быть честна. Рейден и сам потрясающе выглядел в этой своей обтягивающей черной футболке. Он не был накачанным, но совершенно точно посещал зал и держал себя в форме. В очень потрясной, мать его, форме. Я вдруг вспомнила, как он показывал свою татуировку на животе и невольно сглотнула. Жаль, что он не предложил её потрогать. Чёрт! Почему рядом с этим парнем мои гормоны буквально сходят с ума? «Ну что, Кнопка, готова к растерзанию?» Пока я витала в облаках, представляя, как восхитительные мышцы Рейдена напрягаются под моими пальцами, он уже обработал руки антисептиком и подготовил стерильные салфетки. «Айви, вытряс Лёни и держи неприличные мыслишки при себе!» Я кивнула и вцепилась пальцами в мягкую обивку дивана. «Не бойся, Кнопка, я знаю, что делать». «А вдруг в с сообщнике? и ты сейчас усыпишь меня хлороформом, а потом я очнусь где-то в канаве или в лесу без почек, печени и других важных органов. Рейден мягко рассмеялся. Я думал, ты фанатеешь по фэнтези, а не по криминальному детективу. Одно другому не мешает. Рейден ничего не ответил и протянул ко мне длинные пальцы, явно созданные для игры на пианино. Я слегка тряхнула головой, отгоняя мысли о том, где еще эти пальцы справились бы на отлично. Пора завязывать с романтическим фэнтези 18+. Классные серьги. Без иронии и усмешки сказал он и начал откручивать бусинку, закрепляющую Индастриал. Я вся сжалась в ожидании болезненных ощущений, но Рейден действовал осторожно. Его прикосновения были такими нежными и мягкими, что все мои пошлые мысли улетучились, уступая место странной щемящей тоске. Интересно. А как Рейден касается девушек, которые ему нравятся? Это должно быть невероятно приятно. Айви, вы видитесь только второй раз, а ты уже влипла. Поддалась коварным чарам плейбоя Бариста, как последняя слабачка. Я зажмурилась, мысленно воссоздавая образ секс-символа Бена Барнса. Да, ему уже сорок, но вы вообще видели, как горячо он выглядит в сериале «Тени кость»? Так, первое дело сделано. Рейден положил штангу на заранее подготовленную стерильную салфетку. «Теперь придется немного потерпеть, я постараюсь сделать все аккуратно, но, скорее всего, будет больно». Я кивнула, выражая готовность. Он смочил антисептиком другую салфетку и начал обрабатывать мое ухо. Я едва не заскулила от щиплющей боли, но тут Рейден сделал то, от чего я почти растеклась лужицей по дивану. Он нежно обхватил ладонями мое лицо, чтобы я не дергала головой и подул на поврежденное место. Его дыхание отдавало мятной свежестью и пробуждало табун мурашек на моей шее. Ты напряжена. Да ну, может, все дело в том, что один обнаглевший плейбой Бариста в шаге от того, чтобы поцеловать меня? Так, надеюсь, я не сказала это вслух. Ухо болит. С трудом произнесла я, осознав, что мое молчание неприлично затягивается. Скоро станет легче. Наконец, Рейден отстранился, и мне стало проще дышать. Облегчение длилось недолго, потому что в следующую минуту он обработал зигзагообразную штангу и принялся вкручивать ее обратно, что причинило адскую боль. Ауч, прохныкала я, едва сдерживая слезы. Прости, кнопка. Но индастриал нужно вставить, иначе прокол начнет зарастать. Ты ведь недавно проколола хрящи, да? Да. Процедила я сквозь зубы, продолжая терпеть боль. Неделю назад, на восемнадцатилетие. Бунт против родителей? С улыбкой спросил Рейден. Он закрепил бусинки на штанге, подул на ухо, от чего мое сердце вновь сделало сальто, и начал прибирать столики после процедуры. Можно и так сказать. А ты тоже бунтовал? Я взглядом указала на его тату на запястье. Нет, но мои родители восприняли это как бунт. Я понимающе кивнула. «И в каждый твой приезд читают нотации о том, что ты неблагодарный сын?» Рейден хмыкнул и присел на край стола напротив меня. «Я редко езжу домой, поэтому они прекрасно справляются с этой задачей по телефону». «Ты не из Арден-Сити?» Он нахмурился и неловко почесал затылок. «Я из Нью-Йорка. Я от удивления даже раскрыла рот. Почему ты поступил сюда?» Я чуть не ляпнула, что он променял город мечты на унылое захолустье, но вовремя придержала язык. Мало ли, какие у него причины. Я тоже перебралась сюда не из огромного желания. Рейден прикусил губу с внутренней стороны, будто размышляя ответить на вопрос или послать меня куда подальше. Я устала от Нью-Йорка, от вечной суеты, от людей, которые меня окружали, от решений, которые за меня принимали — В Ордон-Сети я еще ребенком приезжал к двоюродной бабушке, и мне всегда здесь было спокойно и уютно. Понятно. Хотя мне сложно было понять, как можно устать от Нью-Йорка. А ты местная? Нет, мы с мамой жили в Бостоне, а сюда перебрались из-за ее бойфренда. Внезапно дверь распахнулась, заставив меня вздрогнуть, и в комнату влетел разъяренный Дэн. «Я уж подумал, что вы тут поковыркаться решили». «Какого чёрта так долго, Венс? Моя смена закончилась полчаса назад». «Не утрируй», — ответил Рейден. «Твоя смена закончилась 15 минут назад, и мы как раз собирались выходить». «Живей давай, иначе точно пожалуюсь на тебя, мистеру Эвансу». Дэн вернулся в зал, а Рейден подошел к гардеробному шкафу и достал форменный фартук и бандану. Кстати, он полез в карман чёрных джинсов. Вот твои наушники». Зак все починил и даже прочистил динамики. Я издала победный клич, что вызвало у Рейда на очередную улыбку. Пойдем, Потом проверишь их на исправность, а то Дэн всю неделю будет бубнить, какой у него ужасный напарник». С этими словами он распахнул дверь и вышел в зал на ходу, повязывая на лоб красную бандану. Я засеменила следом. Под вечер кофейня была забита людьми. Пока Рейден обслуживал образовавшуюся очередь, Я присела на свободный стул с краю барной стойки и вставила родные эйрпудсы. В уши полилась чистая мелодия на мощной громкости. Плэйбой бариста не соврал, что его друг почистил динамики. Закрыв глаза, я начала напевать под нос слова из любимой песни Imagine Dragons и так увлеклась, что, когда кто-то легонько коснулся кончика моего носа, испуганно вздрогнула. Рейден стоял передо мной, протягивая большой бумажный стакан. Твой двойной латте с сахаром и клубничным сиропом, кнопка. Но я не заказывала за счет заведения. Я с подозрением выгнула бровь. А ты всем девушкам выдаешь бесплатные напитки? Нет, только симпатичным фанаткам Гарри Поттера. Айви, не смей улыбаться, как идиотка. Возможно, на твоих ушах уже висит годовой запас лапши. Рейден, казалось, хотел сказать что-то еще. Но тут колокольчик над входной дверью возвестил о новом посетителе. Проклятие, мой босс пришел. Обернувшись, я увидела высокого мужчину средних лет со светлыми кудрявыми волосами, который направлялся в сторону служебного помещения. «Прости, Кнопка, мне надо работать, иначе мистер Рейванс уволит меня». Рейден вытащил из кармана фартука блокнот и ручку и начал что-то быстро записывать. Он протянул мне листок. Это мой номер, пожалуйста, напиши мне. На его лице читалась неприкрытая мольба. А то, знаешь, я начал смотреть часть «Гарри Поттера и тайная комната». И мне жизненно необходимо с кем-то обсудить тот факт, что Люциус Малфой — настоящая икона стиля. Мои попытки сдержать улыбку потерпели крах. Он краш хоть и говнюк. Я со смехом забрала листок из его рук, и наши пальцы соприкоснулись. Судорожный вздох сорвался с моих губ против воли. В этот раз электрический разряд прошиб мою руку, грудь и другие приличные и, что еще хуже, неприличные части тела. Я прочистила горло и нарочито бодрым тоном добавила. А еще реальный краш — это Боромер, доблестный воин Гондора. Хотя при первом просмотре несколько лет назад я отдавала предпочтение Леголасу. Мне показалось, что Рейден сейчас расплачется от счастья. «Ты тоже начала смотреть?» — с воодушевлением спросил он, и я согласно кивнула. Венс, у нас посетители вообще-то!» Мистер Эванс, стоявший у двери служебной комнаты, сверлил Рейдена недовольным взглядом голубых глаз. «Чёрт, из-за меня у него могут возникнуть неприятности!» Я встала и поправила рюкзак на плече. В одной руке сжала листок с номером Рейдена, а другой рукой схватила латы. «Я напишу тебе». «До встречи, кнопка». Ямочка на его щеке словно кричала мне «ты попала, Айви». «И без тебя знаю». «Увидимся, Каланча». Как можно более небрежно бросила я и вышла из кофейни. На улице снова пошел дождь и поднялся ветер, а я была лишь в тонкой блузке, расклешенной юбке и тонких белых кедах, которые чудом пережили прошлый заплыв по лужам. На моей руке грел горячие ароматные латы, а в груди разливалось тепло от непростительно красивой улыбки плейбоя бариста. Ты однозначно попала, Айви.